Я написал там первые три тома Шевалье Дарманталя, полностью Карикола и полностью Спиронари, рассказывает Дюма в статье, предназначенной для бельгийской газеты. Это была прелестная коморка, белая, с белыми занавесками на окне, в восемь часов утра открывавшимся во двор, полный весеннего солнца и пробегающего ветра. Открывшись, оно впускало в комнату ветки огромного куста жасмина а две из тех самых ласточек, что дали название улицы, щебеча вели гнездо в углу все того же окна. Новости, доходившие из Франции, казались ему куда менее реальными, чем жепет флорентийских пташек. Тем не менее, он с интересом отметил, что принц Луи Наполеон, некогда подстрекавший к мятежу Страсбургский гарнизон, совершил вторую попытку устроить переворот в Булоне, окончившийся для него пожизненным заточением, что милый его сердцу Фердинанд по-прежнему в Алжире, где великолепно действует под началом генерала Бюжо, и что в январе 1841 года Виктор Гюго был, наконец, избран во Французскую академию.